«Не думаю, чтобы у нас возникли проблемы с Мирандой», — возразил Адриан. Дни, прошедшие со времени отъезда Джареда, показали, что он был прав. Миранда замкнулась в себе, а не метала грома и молнии, как полагала Аманда. Она лишь стала немного более задумчивой и тиха. Полюбила уединение. В общем, вела себя так, что никто и не догадывался об испытываемых ею чувствах и о пролитых ночью в слезах. Прошел август, наступил сентябрь, а Джаред все еще был в России. Наполеон уже вторгся на ее территорию без объявления войны, а царь никак не мог решить, следует ли ему присоединяться к англо-американской коалиции. Александру Первому казалось странным, что две страны, находящиеся в состоянии войны друг с другом, просят Россию об объединении против Франции. И потому, не придя к окончательному решению, он не позаботился о том, чтобы сообщить об этом лорду Данхему. Джароду оставалось лишь ждать, тоскуя по Англии. В сообщении, прибывшем от лорда Пальмерсона говорилось, что американцы и англичане намерены прекратить вооруженный конфликт, а Джаред должен оставаться в Санкт-Петербурге до тех пор, пока царь, наконец, не сделает решительный шаг и не вступит в англо-американскую коалицию. Понимая, однако, что долгое отсутствие Джареда может вызвать нежелательные толки, решено, что брат Джарда, Джонатан, приедет в Лондон и попытается играть роль Джарда. Мол, различия во внешности между братьями столь незначительны, что их всегда все путают. Джаред невесело рассмеялся. Санкт-Петербург удивительно красивый город, но он не намерен здесь оставаться. Его уже ничто не радовало, даже прекрасный вид на него, открывающийся из окон отведенного ему особняка неподалеку от Зимнего дворца. Великолепные дворцы, украшающие ее берега, не доставляли ему эстетического наслаждения. Джаред чувствовал себя одиноким, отрезанным от всего мира. Не слишком ли большая цена за свои идеалы? Что он здесь делает? Вдали от Миранды, вдали от Винсенга. Наполеон уже хозяйничает в Москве. Джаред вздохнул, глядя на тонкую корочку льда, уже затянувшего в него. В Англии еще стоит осень, а здесь зима уже вступила в свои права. Ранним утром Миранта стояла у своей постели и рассматривала спящего мужчину. Что было абсолютно ясно, так это то, что он не ее муж. Джонатан Данхем, ее деверь. Что он здесь делает? Да еще в ее постели. Зачем весь этот театр? Доброе утро, Джон, приветствовала она его, едва только он проснулся. «Как ты догадалась?» — поинтересовался он, не открывая глаз. Присев на краешек кровати, она рассмеялась. «Так крепко спать после долгой разлуки? Джаред на это не способен», — сказала она. «У тебя теперь более короткая стрижка, чтобы больше походить на Джареда, моя дорогая. А ты собирался посвятить в это меня? Или этот умник лорд что решил, что и я не догадаюсь?» Я решил рассказать обо всем в том случае, если ты меня узнаешь. А если бы не узнала? Тогда бы я ничего не сказал, тихо ответил он. И как далеко вы собирались зайти, сэр? Ее голос звучал возмущенно. Откровенно говоря, я надеялся, что ты беременна. Это бы здорово все упростило. Да уж, фыркнула она. Где Джаред? Застрял в Санкт-Петербурге. Царь все оттягивает решение, вступать в коалицию или нет. Миссия Джареда должна оставаться в тайне. Его слишком хорошо здесь знают, чтобы поверить в то, что он мог приспокойно отправиться в Винксен, когда в Европе так неспокойно. Так что кто-то должен был сыграть роль Джареда. А как же твоя жена? Как отнеслась она к этому маскараду? В комнате на мгновение воцарилась тишина. Черети умерла, едва слышно проговорил Джонатан. Что Миранда отказывалась поверить в это? Она утонула этим летом. Черети выросла на полуострове кейп Кейпкот, ты же знаешь, и безумно любила море. Ей нравилось плавать на собственной маленькой яхте, и делала она это как заправский моряк.